Типы привязанности во взрослой жизни. Прежде чем мы рассмотрим, как проявляются типы привязанности во взрослых романтических и не только отношениях, мне хотелось бы ответить на распространенные вопросы. Они часто возникают у моих читателей при первом знакомстве с теорией привязанности. Распространенные вопросы. Могу ли я принадлежать к нескольким типам одновременно? Да, такое возможно. Когда теория привязанности только зарождалась, существовало представление, будто каждого человека можно и даже нужно относить лишь к одному типу — либо тревожный, либо избегающий, либо дезорганизованный. И никак иначе, никаких полутонов. Тип привязанности можно было представить как готовый оттенок краски из упаковки, Берешь его и наносишь на холст прямо из баночки, не смешивая с другими на палитре. Дальнейшие исследования показали, что это не совсем верное представление. Тип привязанности скорее можно сравнить с уникальным оттенком, который мы получим, смешав несколько красок на палитре. У каждого будет что-то свое, не похожее на других. Поэтому не стоит воспринимать тип привязанности как готовый ярлык или бейджик, которые непременно необходимо на себя повесить. Тип привязанности — это способ лучше понять себя и свое поведение или поведение своего партнера. Обыкновенно один из типов у вас будет проявляться сильнее, чем другие, будет доминировать. Однако это вовсе не значит, что вы должны находить в себе все характерные для этого типа черты. При прослушивании аудиокниги вы, возможно, заметите, что некоторые моменты совершенно вам не откликаются, и не кажутся знакомыми. Это нормально. Также нормально и то, что при прослушивании описания другого типа вы будете думать «Ого, иногда я веду себя именно так, это очень похоже на меня». Вы можете быть человеком с тревожным типом привязанности и, несмотря на это, иногда вести себя как избегающий. Или можете быть избегающим, который иногда ведет себя как тревожный. Или вы можете быть человеком надежного типа привязанности, а в моменты стресса проявляться как тревожный или избегающий. Вы можете заметить палитру из разных типов и у своего партнера. Почему так происходит? Дело в сочетании уникальных факторов — среды, окружения, жизненных событий, разнообразного опыта отношений и выводов, которые мы в них сделали. Машина мама была невероятно тревожной. Стоило девочке начать собираться на прогулку — Мама тотчас же давала ей тысячу наставлений. «Туда не ходи, с тем-то не общайся, звони мне каждый час, шапку снимать не смей, за пределы двора ни шагу, узнаю, ух!» На этом моменте выражение лица мамы принимало крайне грозный вид. Она начинала яростно трясти указательным пальцем в воздухе. Маша понимала, ничего хорошего ожидать не стоит. Когда же с Машей все-таки случались не очень приятные ситуации, она получала плохую оценку, ссорилась с подругой, становилась объектом для насмешек в классе, то мама очень переживала. У нее начинало болеть сердце, она плакала и причитала. Что же делать-то теперь? Маша приходила к маме за советом и поддержкой, но не получала ее. Вместо этого Маше нужно было успокаивать маму. Девочка чувствовала сильную вину за то, что ее расстроила В определенный момент она решила, что лучше не рассказывать маме о тех вещах, которые могут вывести ее из душевного равновесия. Ведь женщина не была способна вынести эмоции дочки. Маша начала держать все в себе, скрывать происходящее, не показывать свои переживания и свою боль, дабы не тревожить маму. В этих отношениях она скорее проявлялась как человек с избегающим типом привязанности. Еще у Маши была бабушка. С детства они проводили много времени вместе. Бабушка никогда не ругала Машу, всегда искренне интересовалась тем, что у нее происходит. Когда Маша делилась с бабушкой своими проблемами, та всегда выслушивала ее, давала дельные советы, приводила похожие примеры из собственной жизни, помогая Маше почувствовать, что она не одна. Девочка ощущала себя в безопасности. Она знала, что в случае чего всегда сможет обратиться к бабушке, а та отнесется к ее переживаниям с пониманием и участием. Бабушка стала для Маши надежной базой. С ней она могла спокойно проявлять свои эмоции, не боясь ее расстроить или разозлить. Из примера с Машей мы видим, что наша палитра формируется в разных отношениях и в зависимости от того опыта и тех выводов, которые мы в них делаем. С одним человеком мы можем проявить себя совсем не так, как проявим с другим, даже если ситуации будут одинаковыми. С кем-то мы не чувствуем себя комфортно Не хотим открываться и делиться своими переживаниями, потому что уже знаем, этот человек нас отвергнет или осудит, он уже так делал, а с кем-то наоборот мы можем быть искренними и откровенными. Сильные изменения условий жизни, переезды, развод родителей, смерть близкого также могут влиять на наш тип привязанности. От чего может зависеть проявление тех или иных тенденций, избегающих тревожных, надежных в жизни? В зависимости от того, какой тип привязанности доминирует у человека рядом с вами, у вас может в большей степени активироваться то или иное поведение. Например, если вы человек с надежным типом привязанности, но порой у вас проявляется тревожность в отношениях, человек с избегающим типом сделает ее более заметной. Именно тревожная реакция начнет активироваться намного чаще. И наоборот, если вы человек с тревожным или избегающим типом привязанности, то надежный партнер рядом укрепит и ваши надежные части. Ведь с ним вы начнете ощущать себя безопасно. В отношениях с Андреем Катя перманентно ощущала беспокойство. У парня была привычка, которую Катя никак не могла понять. При малейшей ссоре он сразу уходил в себя. Мог просто пойти гулять в одиночестве, не отвечать на сообщения, не брать трубку или даже сбрасывать звонки. Девушка задавалась вопросами, что происходит, все ли в порядке? Мы просто поссорились или это уже расставание? Чего мне ждать? Где он вообще сейчас находится? С кем? Вдруг он изменяет? Для Кати было важно сразу поговорить и прояснить ситуацию. Поэтому она становилась все настойчивее и настойчивее, ведь тревога съедала ее изнутри. А Андрей от такого поведения все больше отдалялся. В отношениях с Егором все сложилось иначе. Да, Егор тоже не всегда был готов сразу же подробно обсуждать конфликты. И, конечно, порой ему тоже нужно было пространство для себя. Однако он не исчезал и не игнорировал Катю. Парень предупреждал, что ему нужно время, чтобы побыть одному. Говорил, где он будет и когда его ждать. Объяснял, почему это так важно. По возможности Егор брал трубку и отвечал на сообщение. А если не мог сделать это сразу, то перезванивал, как только появлялось время. Катя беспокоилась намного меньше. Она знала, Егор не исчезнет бесследно. Она знала, где он, когда его ждать. В этих отношениях девушка не чувствовала себя словно на пороховой бочке, как это было с Андреем. В истории Кати мы можем увидеть, как влияет тип привязанности и поведения партнера на наши собственные проявления. С избегающим Андреем, Катина тревожность становилась сильнее. Его поведение, игнорирование, пропадание без предупреждения, молчание о чувствах, раздражение от Катиных навязчивых вопросов и попыток выяснить, что же не так, актуализировало Катины страхи быть брошенной и покинутой. Ее тревога постоянно росла. Ведь все эти действия подтверждали Катина убеждение, что он хочет расстаться, их отношения обречены, а с самой девушкой точно что-то не так. Она не нужна ему и недостойны любви. В свою очередь, отчаянные попытки Кати восстановить эмоциональную связь подогревали убеждения Андрея, что отношения — угроза его независимости, а другие люди слишком эмоциональны, не самостоятельны, и им никогда нельзя угодить. Андрей привык эмоционально дистанцироваться от проблем и сложных чувств партнера. Именно так он надеялся разрешить конфликты. В итоге пара оказалась «В ловушке отстранения избегания» или, как ее называют зарубежные коллеги, «anxious avoidant trap». Тревожный партнер хочет сблизиться, предпринимает все новые и новые попытки докричаться и достучаться, что отталкивает избегающего, приводит к еще большему его отстранению и замкнутости в себе. В новых отношениях с Егором реакции девушки по-прежнему соответствовали тревожному типу привязанности. Однако со временем Катя начала ощущать себя более надежно и безопасно. Ведь поведение Егора помогло ей сформировать совершенно новые убеждения. Парень давал понять, что не исчезнет бесследно, что время для себя — это не наказание для Кати и не попытка показать, что с ней что-то не так, а нормальная потребность Егора в личном пространстве. Девушка начала чувствовать опору, что позволило ей смягчить собственные реакции. Вы можете замечать, что с разными людьми, в разных отношениях, вы чувствуете себя по-разному. От коллеги, которая так и норовит узнать все подробности личной жизни, хочется отстраниться. Мысли о том самом парне, что через раз отвечает на сообщения, вызывают много тревоги. А с близкой подругой наедине вам очень тепло, вы расслаблены и можете говорить обо всем, не переживая, как это будет выглядеть со стороны. Правда ли, что избегающий тип привязанности характерен для мужчин, а тревожный для женщин? Тип привязанности не определяется нашей половой принадлежностью. Бывают тревожные мужчины, бывают избегающие женщины. Однако такие наблюдения далеко не беспочвенны. Дело в том, что мужчины с меньшей долей вероятности будут сильно проявлять свою тревожность в отношениях и открыто заявлять о своей принадлежности к тревожному типу. В обществе рьяно продвигается идея о том, что они не должны быть подвержены эмоциям, плакать, ярко проявлять свои чувства, а наоборот обязаны оставаться мужиками при любых обстоятельствах. Женщин же часто с детства учат быть преданными, поддерживающими хранительницами очага и осуждают за излишнюю самостоятельность. Кто тебя такую замуж возьмет? Почему люди с тревожным и избегающим типом привязанности часто оказываются в отношениях друг с другом. Действительно, исследования показывают, что люди, склонные к избеганию, чаще выбирают себе в партнеры людей с высоким уровнем тревоги в отношениях и наоборот. Почему так происходит? В таких отношениях каждый партнер подтверждает свои глубинные убеждения о себе и об отношениях, воспроизводя знакомый сценарий снова и снова. Тревожный убеждается в том, что невозможно получить ту любовь, близость и поддержку, которых он так жаждет. Избегающий же подтверждает для себя, что отношения небезопасны, и другой человек всегда будет стараться стереть границы, будет хотеть от партнера большего, чем он может дать. Наш мозг запрограммирован стремиться к чему-то привычному, даже если это привычное болезненно, сложно, неэффективно. Да, звучит неприятно, но это так. Привычное часто ощущается как безопасное. Мы научились выживать именно в таких отношениях, именно с такими партнерами.